39. Я возвращаюсь на работу. От сна меня пробудило бодрое кукареканье. Этот победоносный утренний клич прозвучал из крошечного динамика благодаря энергии пальчиковых батареек и был вызван к жизни тем обстоятельством, что накануне вечером я поставила будильник, А вовсе никак это происходит с нашими пернатыми друзьями повышенным уровнем тестостерона и солнечным светом. Можно было с уверенностью сказать, что на данный момент моя спальня представляет собой зону свободную от тестостерона и солнечного света. Но зима пройдет, Элеонор, напомнила я себе. Глен грела мои ноги, развалившись поверх одеяла и изо всех сил старалась игнорировать будильник. Взволнованное. Перспективами грядущего дня я надела новую белую блузку, черную юбку, черные колготки и ботильоны, которые когда-то купила для концерта, на которые мне не стоило ходить. Я выглядела элегантно, практично, нормально. Да, я действительно возвращалась на работу. Много лет назад... Очередные приемные родители взяли меня вместе со своими собственными детьми в поход по магазинам в преддверии нового учебного года. Нам троим разрешили выбрать себе обувь и портфели и экипировали нас новенькой школьной формой, хотя прошлогодние юбки и пиджак еще вполне на меня налезали. И что было прекраснее всего, апогей нашего путешествия произошел в магазине канцтоваров, которые нам отдали на разграбление. Нам позволили купить даже самые малопонятные принадлежности – угольники, кнопки в виде бабочек, скоросшиватели, для чего они были предназначены. Потом все эти трофеи поместились в большой красивый пенал, принадлежавший мне и только мне. Я не пользуюсь духами, предпочитая пахнуть мылом и своим естественным ароматом, но если бы можно было найти духи с запахом свежих карандашных опилок и нового ластика, Я с удовольствием носила бы такой парфюм каждый день. Я съела завтрак, каша со сливой, как обычно, и вышла как раз вовремя, чтобы успеть на автобус. Глен все еще спала, только переместилась под одеяло на освобожденное мной теплое местечко. Я ставила ей немного воды и большую миску корма, сомневаясь при этом, что она вообще заметит мое отсутствие до тех пор, пока вечером не услышит скрежет ключа в замке». В этом отношении, в отличие от многих остальных, она была очень беспечна. Путь к автобусной остановке оказался интереснее, чем мне помнилось, вероятно, потому что после столь долгого отсутствия я смотрела на все свежим взглядом. Вокруг было чрезвычайно много мусора и ни одной урны. Эти два обстоятельства наверняка были связаны. Мой район отличался агрессивными серыми тонами – Но даже здесь зелень боролась за существование. То там, то тут виднелся мох на стенах, чахлая трава в водостоках и редкие одинокие деревья. Я всегда жила в городах, но интуитивно испытывала настоятельную потребность в растительности. Подходя к перекрестку, где мне нужно было сворачивать на автобусную остановку, я застыла, как вкопанная, привлеченная едва уловимым движением, хорошо рассчитанным броском чего-то, «Рыже-коричневого». Я втянула носом в воздух, почувствовав легких предрассветный холод. В оранжевом сиянии уличных фонарей стояла лиса и пила кофе. Нет-нет, она не держала его в лапках. Как было убедительно доказано, я не сумасшедшая. Но локала из бумажного стаканчика Starbucks погрузив в него свою мордочку. Почувствовав на себе мой взгляд, лиса подняла голову и самоуверенно посмотрела мне в глаза, будто говоря, «Ну и что? Подумаешь, утренний кофе!» После чего вернулась к своему занятию. Возможно, вчера она гуляла у мусорных контейнеров допоздна, и теперь этим мрачным холодным утром ей было сложно прийти в себя. Я громко рассмеялась и пошла дальше. «Пока я была на больничном...» Боб приглашал в любое время заглядывать в офис или звонить ему. На прошлой неделе, за несколько дней до окончания отпуска по болезни, я все еще не могла решить, продлевать ли его или же в понедельник выйти на работу. Так что я позвонила Бобу, не желая являться лично, чтобы не нарываться на назойливые вопросы коллег, надлежащим образом к ним не подготовившись. «Элеонор!» — воскликнул он. «Рад вас слышать! Как ваши дела?» «Спасибо за цветы», — сказала я. «Я в порядке, То есть... Благодарю вас, Боб. Мне уже гораздо лучше. Мне было нелегко, но я иду на поправку». «Отлично! Чудесные новости! А знаете ли вы, когда... М -м, вас можно ждать обратно...» Я услышала, что он тяжело вздохнул, разнервничавшись от собственных слов. «Нет-нет, не торопитесь, ни в коем случае. Я вас не подгоняю. Сидите дома, сколько потребуется. Выйдите, когда будете полностью готовы». «Поп, вы разве не хотите, чтобы я вернулась?» Спросила я, осмеливаясь пошутить. Он фыркнул. «Да без вас, Элеонор, здесь все разваливается, боже праведный. Билли ни малейшего понятия не имеет, как составить счет. Что же касается Дженни, то...» «Боб, Боб, я шучу». — прервала его я. Я улыбнулась и, должна признать, испытала что-то вроде гордости от того, что коллеги так плохо справлялись с работой в мое отсутствие. — Шутите, Элеонор? — Что же, это хороший знак. Вы, должно быть, почти выздоровели, — сказал Боб. В его голосе чувствовалось облегчение, то ли из-за шутки, то ли из-за моих успехов, то ли из-за того и другого вместе. «Я вернусь в понедельник, Боб», — сказала я. «Я готова». Мой голос прозвучал твердо и убежденно. «Замечательно!» — воскликнул он. «Но вы уверены, что уже пора?» «Ох, Элеонор, это просто великолепно! Ну что ж, буду вас с нетерпением ждать в понедельник». Я не сомневалась, что он говорит искренне. «Я чувствовала, как из трубки исходит тепло». Когда человек улыбается, у него меняется интонация. Голос звучит по-другому. Огромное вам спасибо, Боб, за понимание и за... В общем, за все, — произнесла я, чувствуя, что к горлу подкатил ком. Спасибо за поддержку. Еще я хотела сказать... Простите, если мне не всегда удавалось быть очень энергичным работником. «Да что вы такое говорите?» — сказал Боб... И я почти видела, как он качает головой. «Без вас это место не было бы прежним, правда, Элеонор? Вы — основополагающий столб!» Послышался звонок мобильного, и Боб подсокал языком. «Простите, Элеонор, придется ответить. Это новый клиент. Берегите себя. А в понедельник увидимся». «Договорились?» «Договорились», — ответила я. Нажав кнопку отбоя, я почувствовала, что очень, очень надеюсь на то, что Джейн не притащит в честь моего возвращения свои пирожные. Термин «сухой» даже близко не мог описать засушливо-пустынную текстуру этих кофейно-ореховых кексов. Подойдя к офису, который снаружи выглядел так же неприглядно, как и всегда, я замешкалась. Меня не было почти два месяца, и кто знает, какие слухи ходили о причинах моего отсутствия. Все это время я ни разу не задумалась, не была способна задуматься об электронных таблицах, исходящих счетах, платежных поручениях и налоги на добавленную стоимость. Смогу ли я сейчас выполнять свою работу? Я сомневаюсь, что мне удастся вспомнить хоть что-нибудь. Пароль — это, пожалуйста, три слова «Игнис Аурум Пробот». «Золото огнем искушается». Поговорка заканчивается так. «А человек напастями». Как это верно. Сильный пароль. По-настоящему сильный. Как того и требует компьютерная безопасность. Спасибо, сын Однако в груди затрепетала паника. «Я не смогу». «Или смогу?» «Я еще не готова. Пойду домой, позвоню Бобу и скажу, что продлю больничный еще на неделю, он поймет». На тротуаре за моей спиной Послышалось шарканье чьих-то ног И я быстро смахнула слезы, появившиеся в моих глазах Пока я смотрела на приземистое здание перед собой Без предупреждения Кто-то развернул меня на сто градусов И силой прижал к себе Я ощутила очень много шерсти Шапка, шарф, перчатки Колючую щетину Запах яблок, мыла и сигарет «Элеонор!» — воскликнул Рэймонд, «Так вот, что ты имела в виду, когда говорила, что мы скоро увидимся!» Я позволила себе остаться рядом, позволила держать себя и даже прильнула к нему ближе, так как, должна признать, в этот момент, в этих обстоятельствах и в этом эмоциональном состоянии его объятие было сродни чуду. Я ничего не сказала». А мои руки, робкие, как зимний солнечный свет, медленно поднялись и обняли Реймонда за талию, чтобы я могла прижаться к нему крепче. Он тоже молчал, видимо, чувствуя, что я нуждалась именно в том, что он уже мне дал, и ни в чем больше. Мы постояли так некоторое время. Потом я отстранилась, поправила прическу, промокнула глаза и посмотрела на часы. «Реймонд!» «Ты опаздываешь на десять минут!» Он рассмеялся. «Ты тоже!» Он сделал шаг вперед и внимательно вгляделся в мое лицо. Я смотрела на него примерно так же, как чуть раньше на меня лиса. Реймонд кивнул. «Пошли!» — сказал он, подставляя мне локоть. «Мы оба опаздываем! Давай все ж зайдем внутрь! Не знаю, как ты...» но я бы сейчас с удовольствием выпил чаю». Я взяла его под руку, и он довел меня до самых дверей бухгалтерии. Там я со всей возможной поспешностью высвободилась, обеспокоенная, что кто-то нас может увидеть. Он близко наклонился ко мне и по по крайней мере, мне показалось именно так, хотя я совсем не специалист в области отцов, произнес. «А теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты зайдешь». Повесишь пальто, включишь чайник и приступишь к работе. Никто не будет поднимать шумиху, не произойдет ничего драматического. Все будет так, как будто ты и не уходила». Он кивнул, словно подчеркивая свои слова. «Но что, если он мягко перебил меня?» «Элеонор, поверь мне, все будет в полном порядке». Ты плохо себя чувствовала, тебе понадобилось время, чтобы поправиться, но теперь ты снова вернулась в строй. Ты отлично работаешь, и все будут на седьмом небе от счастья от того, что ты вернулась. И на том точка...» Голос его звучал серьезно, искренне, участливо. После его слов мне действительно стало лучше, намного лучше. «Спасибо тебе, Реймонд», — тихо сказала я. Он ткнул меня кулаком в плечо, нежно, не по-настоящему, и улыбнулся. — Боже мой, мы страшно опаздываем! — воскликнул он в притворном ужасе. — Увидимся за обедом в час! Я кивнула. — Тогда вперед! Задаем жару! — сказал он, улыбаясь, и пошел прочь, неуклюже ступая по лестнице, будто цирковой слон, разучивающий новый трюк. Я откашлялась, оправила юбку и открыла дверь. «В первую очередь, самое важное. Перед тем, как сесть за стол и встретиться с коллегами, нужно было пройти жуткую процедуру собеседования после длинного отсутствия. Я такого никогда не делала, но мне доводилось слышать, как другие о ней шушукаются. Насколько я поняла...» Отдел кадров отправлял человека к шефу, если тот отсутствовал больше пары дней, чтобы убедиться, что сотрудник полностью поправился и способен работать, а также выяснить, нельзя ли как-нибудь улучшить условия работы. В действительности же бытовало мнение, что истинной целью этого действа было напугать человека, отбить у него охоту болеть и проверить, как там это называлось, не отлынивал ли он. Однако этими людьми руководил не боб Непосредственно ему подчинялись только менеджеры отделов. Теперь я стала одной из них, избранной приторианкой. Правда, император из Боба был довольно странный. Боб встал, поцеловал меня в щёку и обнял, прижавшись своим круглым животиком, от чего мне захотелось засмеяться. Потом похлопал по спине. Все происходящее меня страшно смущало, но и очень умиляло. Боб взялся хлопотать, налил мне чая и предложил печенье, чтобы я чувствовала себя комфортно. Так значит, собеседование. Вы не волнуйтесь, селенор Это простая формальность. Отдел кадров меня изводит, если я не делаю все эти штуки. Ну, вы знаете, как это бывает». Он скривился. «Сейчас мы просто проставим галочки и подпишем документ, после чего я отпущу вас с миром». Прихлебывая из кружки кофе, он немного расплескал на рубашку. Боб носил тонкие рубашки, под которыми просвечивала майка, что еще больше делало его похожим на школьника-переростка. Мы пробежались по списку оскорбительно-тривиальных вопросов. К нашему обоюдному облегчению процесс оказался безболезненным, хотя и утомительным. — Вот теперь порядок, — сказал Боб. — С этим, слава богу, мы закончили. — Еще что-нибудь не хотите со мной обсудить? — Я понимаю. Говорить на конкретные темы сегодня еще рановато. Если хотите... Можем встретиться завтра, когда вы включитесь в работу. А рождественский обед, спросила я, уже организован? Боб скривил свое маленькое круглое лицо и выругался совершенно неангельским образом. Я вообще о нем забыл. Мне пришлось заниматься кучей других дел, я просто... Ну, упустил это из виду. Вот черт. Не переживайте, Боб, успокоила его я. «В самое ближайшее время я займусь этим вопросом!» Я немного помолчала и добавила. «Разумеется, после того, как разберусь с бухгалтерией». На лице Боба читалось беспокойство. «Вы уверены?» «Элеонор, я совсем не хотел бы взваливать на вас дополнительную нагрузку. Вы только-только вышли, и дело у вас сейчас и без того будет не в проворот». «Безо проблемо, Боб», — уверенно заявила я и подняла вверх большие пальцы обеих рук, впервые решив использовать любимую фразу и жест Реймонда. «Брови Боба взметнулись вверх. Надеюсь, я все воспроизвела правильно и в подходящем контексте. Как правило, я умела обращаюсь со словами, однако должна признать, в подобных ситуациях иногда допускаю ошибки». «Ну, если вы уверены на все сто процентов», — сказал Боб, причем, надо отметить, в его собственном голосе особой убежденности не было». «Абсолютно, Боб!» — кивнула я. «К концу недели все будет улажено и подтверждено. Можете на меня рассчитывать». «Ох, это было бы просто великолепно!» — ответил он, черкнул что-то в анкете и протянул ее мне. «Теперь подпишите вот здесь, и будем считать вопрос закрытым». Я эффектно расписалась. В повседневной жизни мне нечасто выпадает случай поставить свою подпись, что весьма прискорбно, Так как у меня очень интересный, как бы это назвали наши кузены по ту сторону Атлантики, Джон Хэнкок. Нет-нет, это совсем не хвастовство. Почти каждый, кто его видел, отмечал, как он необычен и своеобразен. Хотя лично я не понимаю, что в нем такого. В конце концов, каждый при желании может изобразить букву О в виде спирали улитки, а необходимость сочетать строчные и заглавные буквы продиктована просто здравым смыслом, Это защищает от подделок. Личная безопасность, безопасность данных – это чрезвычайно важно. Когда я, наконец, села за свой стол, первым делом в глаза бросились цветы. Пока я подходила к рабочему месту, они прятались за монитором. Но теперь я увидела вазу. Точнее, пивной стакан. В нашем офисе никогда не хватало вас, ножей для торта и фужеров для шампанского, хотя сотрудники отмечали значимые события своей жизни чуть ли не каждую неделю. Букет составляли синеголовники, африканские лилии и ирисы. И он был великолепен. К этой композиции был прислонен конверт, который я медленно распечатала. Внутри оказалась открытка, на лицевой стороне которой красовалась поразительная фотография рыжей белки, жующей лесной орех. На внутренней стороне кто-то, судя по детским каракулям Бернадетта, написал «С возвращением Элеонор». Вокруг, с обеих сторон, все было испещрено подписями и словами «Всего наилучшего» или «С любовью». Меня это совершенно ошеломило. «С любовью». Всего наилучшего. Я не знала, что и думать. Всё так же, размышляя о происходящем, я включила компьютер. Почтовый ящик был забит таким количеством нуждавшихся в ответе писем, что мне пришлось заняться только сегодняшними, а остальные просто удалить. Если в письме действительно что-то важное, те, кто его прислал, наверняка свяжутся со мной еще раз». Последнее послание, отправленное лишь 10 минут назад, пришло от Реймонда. В теме стояло «Прочти меня». Подумал, что нужно поставить такую тему, а то у тебя в ящике сейчас наверняка 100 тысяч писем ГГ. Я во время последней встречи забыл сказать, у меня, короче, есть билеты на концерт, классическая музыка. Не знаю, любишь ли ты такое, но я подумал, а вдруг? Это через две недели, в субботу. Ты сможешь? А потом можно сходить куда-нибудь поесть. Увидимся в обед, Эр. Прежде чем я успела что-нибудь ответить, я обнаружила, что коллеги незаметно для меня собрались кружком вокруг моего стола. Я подняла на них глаза. Выражения их лиц варьировались от скучающих до доброжелательных. Джейни, казалось, немного нервничала. «Элеонор, мы знаем, что ты не любишь шумиху» произнесла она, явно назначенная на роль спикера. «Мы просто хотели сказать, что мы рады твоему выздоровлению и...» В общем, с возвращением. Все закивали головами, послышалось одобрительное бормотание. Речь, конечно же, нельзя было назвать цицероновской, но все равно это был очень добрый и чуткий поступок. И хотя красноречия отнюдь не было моей стихии, Я понимала, что нельзя не сказать в ответ несколько слов. «Спасибо за цветы, открытку и хорошее пожелания наконец произнесла я, упершись взглядом в свой стол. Повисла пауза, и никто, особенно я, не понимал, как ее прервать. Я подняла глаза. «Ну что же», — сказала я, — полагаю, Эти просроченные счета сами себя не обработают. — Она вернулась! — воскликнул Билли, после чего все, в том числе и я, засмеялись. — Да, Элеонор Олифант действительно вернулась. 40. Вечер среды. Час пробил. «Здравствуй, мамочка», — сказала я. Мой голос прозвучал сухо и бесстрастно. «Как ты узнала?» «Резко, раздраженно». «Это же всегда ты и мамочка», — ответила я. «Дерзишь? Не наглее, Элеонор. Тебе это не идет. Мамочка не любит непослушных девочек, которые ей перечат, и ты это прекрасно знаешь». Старый трюк. Подобные упреки я уже слышала много раз. «Меня больше не волнует, что ты любишь и что нет, мамочка», — сказала я. Она коротко и презрительно фыркнула. «Что я слышу? Кое-кто закусил у дела. Что это? Твои особые дни? Гормоны, дорогуша? Или что-то другое? Да я подумаю. Может, тебе в голову кто-то вбил какую-нибудь чушь? Рассказал обо мне небылице?» «Сколько раз я тебя об этом предупреждала! Мамочка, не...» Я перебила ее. «Мамочка, сегодня вечером я распрощаюсь с тобой навсегда». Она расхохоталась. «Распрощаешься? Но, дорогуша, это же так... окончательно...» «Брось! В этом нет необходимости!» «Что ты будешь делать без нашей милой болтовни? И как быть с твоим особенным проектом?» «Тебе не кажется, что мамочку, по меньшей мере, надо держать в курсе событий?» «Мамочка, проект не был решением моих проблем. Очень-очень неправильно с твоей стороны было внушить мне, что это так», произнесла я без радости или печали, просто констатируя факт. Она рассмеялась. «Насколько я помню, это была твоя идея, дорогуша. Я лишь поощряла тебя со стороны». Как и полагается, заботливой мамочке, не так ли? Я задумалась. Заботливая. Что значит быть заботливым? Это означает опекать меня и желать мне всего самого лучшего? Это означает выстирать мои грязные простыни, убедиться, что я благополучно добралась до дома и купить мне дурацкий воздушный шарик, когда мне грустно? У меня Не было никакого желания перечислять все ее преступления и провинности, описывать ужасы жизни, которую мы когда-то вели, или указывать ей на то, что она сделала, или, наоборот, не сделала со мной и Марианной. Теперь в этом не было смысла. «Ты подожгла дом, в котором спали мы с Марианной. Она погибла в огне. Я бы не назвала это заботой», — произнесла я, прилагая все усилия, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя до конца мне это не удалось. «Я так и знала! Тебе наговорили про меня бог знает что!» победоносно заявила она. Потом заговорила жизнерадостно и с воодушевлением. «Послушай, то, что я сделала, да кто угодно в моем положении поступил бы так же. Я тебе сто раз говорила, если нужно что-то изменить, меняй!» «Конечно же!» На пути тебе встретятся препятствия, но их просто надо преодолеть, не особенно беспокоясь о последствиях. Ее голос звучал весело. Она явно была рада дать мне совет. Я поняла. Она говорит об убийстве нас с Марианной, ее препятствий. Как ни странно, эта мысль придала мне сил. Я сделала глубокий вдох, хотя на самом деле в этом не было необходимости, и сказала «Прощай, мамочка». Последнее слово. Мой голос звучал твердо, уверенно и неторопливо. Мне не было грустно. Я была уверена в том, что делаю. А где-то подо всем этим... Словно зарождающийся эмбрион, маленький, очень маленький, всего лишь набор клеток с сердцем размером с булавочную головку, пробуждалась к жизни я, Элеонор Олифант. И без малейшего труда мамочка исчезла. Часть третья. ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА СОРОК Хотя я чувствовала себя в полном порядке и была готова с головой погрузиться в работу, отдел кадров настоял на поэтапном возвращении в строй, заставив меня следующие несколько недель работать только в первую половину дня. Им же хуже. Если они решили платить мне полный оклад за частичную занятость, то это их дело. В мою первую пятницу после возвращения, под конец моего укороченного рабочего дня, я впервые с понедельника встретилась с Реймондом. Все это время мы общались исключительно электронным образом. Предыдущий вечер я провела в интернет-поисках. Находить информацию оказалось просто, может быть, даже слишком просто. Я распечатала две газетных статьи, прочитав одни лишь заголовки, и положила их в конверт. Я знала, что Реймонд уже обнаружил их раньше, но для меня было важно выяснить все самой. Это была моя история, а не какого-то другого человека, по крайней мере, из ныне живущих. По моей просьбе, мы встретились в кафе, чтобы, когда я буду читать эти статьи впервые, он был рядом. Я слишком долго пыталась справляться в одиночку, и ничего хорошего из этого не вышло. Иногда просто нужно чтобы кто-то находился возле тебя, пока ты преодолеваешь трудности. «Я чувствую себя каким-то шпионом», сказал Рэймонд, глядя на лежавший между нами запечатанный конверт. «Твои шансы сделать карьеру в этой сфере равны нулю», заметила я. Он вопросительно поднял бровь. «У тебя слишком честное лицо», объяснила я, и он улыбнулся. «Ну что, готово?» — спросил он вмиг, посерьезнев. Я кивнула. Коричневый конверт формата А4 я позаимствовала из офисного шкафчика, как и бумагу. Мне за это было немного стыдно, особенно из-за того, что Боб, как я теперь знала, был обязан включать такие вещи в список текущих расходов. Я была открыла рот, чтобы рассказать Реймонду, сколько денег тратится на канцтовары, но он поощрительно кивнул в сторону конверта, И я поняла, что это дело больше откладывать нельзя. Я распечатала конверт и показала Реймонду, что внутри лежат две страницы формата А4. Реймонд пододвинулся ближе, наши тела соприкоснулись, мы сидели плечом к плечу, словно одно целое. Я ощутила тепло и силу и с благодарностью вбирала их в себя. Я... Начала читать. «Сан, 5 августа 1997 года, вторая полоса. Красивая, но кровожадная детоубийца, всех нас одурачила, говорят соседи. Мама-убийца, Шэрон Смит, 29 лет, на фото, по сообщениям соседей, последние два года жила на тихой и спокойной улочке Мэйдэвэлл, прежде чем намеренно совершила поджог обернувшейся трагедией. «Такая красивая молодая женщина и всех нас одурачила», сообщила нашему корреспонденту одна из соседей, пожелавшая остаться неизвестной. Ее малышки всегда были наряжены, очень культурно выражались, все говорили, что они чудесно воспитаны. Но со временем стало заметно, что в этой семье что-то неладно. Казалось, эти детишки всегда были напуганы. Иногда у них появлялись синяки, и из их дома то и дело доносился плач. Она постоянно куда-то уходила из дома, и мы все думали, что у детей есть няня. Но сейчас, после всего, что произошло... Как-то раз я заговорила со старшей девочкой, ей было лет десять, но ее мама бросила на нее такой взгляд, что девочка вся затряслась, задрожала, как маленькая собачка. Мне даже думать страшно, что с ними происходило за закрытыми дверями». Вчера полиция подтвердила, что причиной рокового пожара стал поджог. Десятилетняя девочка, имя которой мы не можем назвать из юридических соображений, в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии. Я посмотрела на Рэймонда. Он посмотрел на меня. Какое-то время мы сидели молча. «Ты ведь знаешь, чем все закончилось, да?» Тихо и ласково произнес он, глядя мне в глаза. Я вытащила вторую статью. «Лондон, Ивнинг, Стандарт», 28 сентября 1997 года, девятая полоса. Последние новости об убийстве на улице Мэйда Двое погибших. Сироте удалось выжить. Сегодня полиция подтвердила, что тела, найденные на месте пожара, случившегося в прошлом месяце в доме на улице Мейдавейл, принадлежат Шерон Смит, 29 лет, и ее младшей дочери Марианне, 4 лет. Старшую дочь, Элеонор, 10 лет, сегодня выписали из больницы. По словам врачей, выздоровление ребенка после ожога в третьей степени и ингаляции дыма было настоящим чудом. Официальный представитель полиции подтвердил, что 29-летняя Смит действительно совершила поджог и сама погибла на месте преступления от отравления угарным газом в тот момент, когда пыталась покинуть дом. Анализы, взятые у обеих ее дочерей, установили, что дети находились под действием седативных веществ и были насильственно ограничены в движении. Наш корреспондент выяснил, что Элеонор Смит быстро удалось освободиться и вырваться из пламени. По словам соседей, затем сильно обгоревшая девочка ринулась обратно в дом еще до прибытия спасателей. Предположительно, пожарные нашли ее перед шкафом в спальне на втором этаже, который она пыталась открыть. Внутри было обнаружено тело ее четырехлетней сестры. Поскольку родственников девочки полиции отыскать не удалось, в настоящее время ее судьбу решают органы опеки. «Да, я тоже нашел только это». — сказал Реймонд, когда я подтолкнула к нему распечатки. Я посмотрела в окно. Люди что-то покупали, говорили по телефону, толкали перед собой детские коляски. Независимо от случившегося, мир просто жил дальше своей привычной жизнью. И так будет всегда. Какое-то время мы хранили молчание. — Все окей? — спросил он. Я кивнула. Я буду и дальше ходить на психотерапию. Мне это помогает. Он осторожно посмотрел на меня. «Как ты сейчас себя чувствуешь?» «И ты туда же», — вздохнула я и улыбнулась, давай ему понять, что это шутка. «Я в порядке». «То есть, да, мне предстоит большая, очень серьезная работа. Мы с доктором Темпл и дальше будем все это обсуждать». Смерть Марианны, смерть мамочки. Почему я все эти годы считала, что она все еще здесь, все еще разговаривает со мной? Для этого потребуется время, и это будет совсем непросто. Я чувствовала себя очень спокойно. Хотя в основном, во всех значимых отношениях, со мной теперь все в порядке. «В полном порядке», — повторила я, подчеркнув последнее слово потому что это, наконец, была правда. Мимо прошмыгнула чихуахуа. Следом за ней пробежала женщина, все более взволнованно выкрикивая ее имя. «Марианна очень любила собак», — сказала я. «Каждый раз, когда видела собаку, показывала на нее, смеялась, пыталась ее обнять». Реймонд откашлялся. «Официант принес еще кофе, и мы принялись неторопливо его пить». «У тебя всё будет нормально?» — сказал Реймонд. И, казалось, тут же разозлился на себя. «Ох, прости! Идиотский вопрос!» «Как же жаль, что я не выяснил все раньше. Хотел бы я оказать тебе больше помощи». Он уставился в стену. Вид у него был такой, как будто он вот-вот заплачет. «Ни с кем не должно случаться такое, что пришлось пережить тебе!» Наконец в гневе сказал он. Ты потеряла свою младшую сестру, хотя отчаянно пыталась ее спасти, а ты и сама была еще ребенком. И ты прошла через все это, а потом все эти годы в одиночку пыталась нести этот груст на своих плечах, и это просто... Я перебила его. Когда мы читаем о чудовищах, всякого рода сомнительных знаменитостях, обычно мы забываем, что у них есть семьи. Они ведь не из вакуума берутся. Но мы не думаем о тех, кому потом приходится справляться с последствиями. Рэймонд медленно кивнул. «Я запросила свое дело из архива Департамента социального обеспечения. Я пересмотрела свое мнение об акте о свободе информации и уверяю тебя, что это просто замечательный законодательный документ. Когда я его получу, то сяду и прочту все от корки до корки, всю большую книгу «Элеонор». Мне нужно знать все, в мельчайших подробностях. Это поможет мне. Или повергнет в депрессию, а может и то, и другое вместе. Я улыбнулась, чтобы показать, что ничуть не беспокоюсь, а заодно убедиться, что Реймонд тоже не беспокоится. «Но ведь дело не только в этом, правда?» — сказал он. «Я имею в виду все эти потерянные, растраченные понапрасну годы». «С тобой случилась страшная беда. Ты нуждалась в помощи, но так ее и не получила. У тебя есть на нее право, Элеонор!» Он покачал головой, не в состоянии найти нужные слова. «В конечном итоге важно только одно. Я выжила». Мои губы едва тронула улыбка. «Я выжила, Реймонд!» Воскликнула я, понимая, что была счастливо и одновременно несчастна, и испытывая за это благодарность. Когда пришло время прощаться, Рэймонд, как я с одобрением заметила, попытался сменить тему и поговорить о чем-нибудь другом, более нормальном. — Чем планируешь заняться в выходные? — спросил он. Я стала перечислять, загибая пальцы. Мне надо отвезти Гленн к ветеринару на прививке. Еще мне надо организовать рождественское празднование в Сафари-парке. На их сайте написано, что они зимой не работают, но я уверена, что смогу их убедить. Мы вышли на улицу и на несколько мгновений застыли, наслаждаясь солнечным светом. Реймонд потер лицо и посмотрел через мое плечо на деревья, Потом откашлялся один из многочисленных неприятных эффектов курения. «Элеонор, ты получила письмо про концерт?» «Я просто хотел...» «Да», — с улыбкой сказала я. Он кивнул, внимательно взглянул на меня и медленно улыбнулся в ответ. Мгновение на несколько секунд застыло, будто капля меда на кончике ложки тяжелая и золотистые. Мы посторонились, пропуская женщину в инвалидной коляске и ее друзей. Обеденный перерыв Реймонда подходил к концу. У меня была возможность провести остаток дня, как мне захочется. «Ну что ж, пока, — Рэймонд сказала я, — он обнял меня, прижал к себе и заложил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Я ощутила тепло его тела, мягкого, но сильного. Потом отстранилась и поцеловала его в щеку, в мягкую и щекочущую щетину. — До скорого, Элеонор-Олефант, — сказал он. Я подхватила хозяйственную сумку, застегнула телогрейку, повернулась и пошла домой. Конец.